Глава одиннадцатая. Правило десяти и первая казнь. Сына я назвал Миха, от сокращенного имени Михаила, погибшего на МКС. Родился он неделю назад, но уже успел меня довести до белого коленя своим плачем. Никогда не думал, что новорожденные дети могут так громко плакать. Сколько помню, дети дикарей практически не плакали. Полдня они проводили с соском груди во рту, остальную половину спали и какали под себя. Дикарки их особо не баловали, могли положить на пол в хижине и заниматься своими делами. За эту неделю я извел Нел и извелся сам. Стоило ребенку подать голос, как я кричал Нел, чтобы она его покормила или убаюкивала. Та реально не понимала, почему я всего этого требую. У нее в памяти были картины из прошлого своего племени, да и здесь видела отношение к детям. Ребенок в каменном веке не король, а так, продукт спаривания самца и самки. Конечно, их кормят, стараются оградить от травматизма, но только вот стараются плохо. Родила Нел легко, хотя мальчик был крупный. Миха был светлее матери и заметно темнее меня. Волосики на голове, вероятно, будут мои. Спустя неделю они изумляли дикарей светло-соломенным цветом. К нам даже зачистила делегация ошарашенных соплеменников, желающих увидеть такой необычный цвет. Это он в мою маму пошел цветом волос у нее были такие волосы. При воспоминании о матери защемило сердце. Как она там, бедная? Отец сильный человек, военный. Он не согнется, перенесет любой удар. А мама была нежная и добрая, легко ранимая. Дворец мы достроили быстро, уже около месяца живем в нем. После тронного зала получилось при помощи перегородок сделать три комнатки, две спальни и небольшую кухню. В кухне я уже вторую неделю мастерил печь, чтобы можно было готовить прямо дома, не оставляя Миху без присмотра. Осталось только сделать трубу, чтобы вывести ее через угол кровли, и можно готовить. Трубу решил делать глиняную, лучше Нел никто не работал с глиной. Но стоило ей положить Миху с рук, как тот просыпался и начинал орать, и я отсылал ее обратно. У нас даже стали натянутыми отношения, я постоянно орал на нее, она же молча убегала смотреть за сыном. Прошло два месяца с момента, как в желудке акулы Рак обнаружил шлем пилота Чарльза Тейлора. Первые две недели я думал об этом каждый день, пытаясь проанализировать их вероятное местонахождение. Потом меня увлекли мои заботы. Переезд во дворец, жеребенок, который так привык ко мне, что радостно ржал, стоило мне подойти к загону. Сегодня было 1 марта по моему календарю. Ячмень, который показался из-под земли два месяца назад, вымахал по колено, и на нем начали появляться зерна в один ряд. Думаю, через месяц его можно будет сжать. Собаки больше не появлялись, и мы понемногу стали расслабляться. Я не забыл про свой план насчет племени выдр, обосновавшихся от нас в двух днях пути, в той узкой и глубокой бухте. Мен уже спокойно говорит на искаженном русском, в котором много слов аборигенов трех племен. Практически все в племени русов сносно говорят на русском, кто-то лучше, некоторые похуже. Ара оказался весьма полезным человеком, многие поручения даю ему. Он даже подсказал, как сохранять свежее мясо подольше. Идея пришла ему в голову после моего переезда во дворец. Вместе с другими приближенными Ара переносил вещи в мой дворец, и он первым обратил внимание, что внутри заметно холоднее. «Макса, можно сделать яму и вымазать ее топ глиной. Тогда мясо не будет портиться». Я смотрел на аборигена, удивляясь своей тупости. «Ведь как-то хранили же наши предки свежие запасы продуктов в летнее время». «Ну, конечно, по гриба выкапывали, глубокие ямы, а сверху накрывали деревянными щитами, насыпая землею». Первый экспериментальный погреб прямо во дворце мы сделали быстро. Он был небольшого размера, и внутри было прохладно. Так у Нел появился персональный холодильник. Второй погреб, побольше, был выкопан рядом с дворцом, чтобы я мог видеть и контролировать. Сегодня заканчивали делать крышку для лаза. Отсутствие пилы и всего один железный топор сильно тормозили работу. Рам переключился на медь и у нас появились медные горшки и миски. Все попытки Зика найти железную руду на поверхности окончились неудачей. Оставался только один выход — рыть шахту. Я откладывал этот вопрос, не имея достаточных знаний, как это делается. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что рыть все равно придется, так как железо нам крайне необходимо. Раму было поручено сделать кирку и лопату из последних нескольких железных криц. У меня еще оставался набор молибдена ванадиевых инструментов, но они пойдут только на ножи и холодное оружие, когда уровень мастерства рама будет на высоте. До меня доносились еле слышные стуки металла. Рам ковал кирку и лопату. Мне пришлось помучиться даже при рисунке, объясняя ему, что именно я хочу получить. Кузница находилась на одном краю поселения. Дворец я построил на другом, в пальмовой роще, чуть в отдалении от хижин. Правда, со временем планировал, что небольшие глиняные дома рядом поставят хат, лар, рак и бар. До постройки постоянного дома разрешил лару и бару перенести свои хижины поближе к дворцу. Оставив Нел смотреть за сыном, пошел к раму, которому без разницы было, где спать и что есть, если есть возможность махать молотом. Вопрос его довольствия уже давно был поручен хаду, и парня всегда кормили своевременно. Увидев меня, Рам остановился, смахнул пот с лица и снова с силой застучал молотом. Кирка практически была готова, получилась она небольшая. Еще несколько ударов, и Рам сунул ее в печь, дождавшись изменения цвета металла, окунул в горшок с водой. — Рам, еще осталось железо! Кузнец молча мотнул головой в сторону, где сиротливо лежали три небольшие крицы. — Не густо, хватит на пару лопат. Может, еще несколько наконечников. Рам! Лопаты надо сделать две! Показываю на рисунок лопаты. Лопаты очень нужны. Люди замучились рыть погреб каменными скрипками и выбрасывать землю наверх руками. Кузнец сует очередную крицу в печи, раскручивает вентилятор. Топка загудела, отзываясь на приток кислорода. Я взял остывшую кирку в руки. Получилось она неплохо. Надо сделать для нее деревянную ручку и к лопатам подобрать черенки. Оставив рама колдовать с железом, отправился к загону. Бима почувствовала меня издали, приветствуя ржаньем. Я назвал ее Бимой в честь книги «Белый Бим, черное ухо», произведшая на меня сильное впечатление в детстве. Собаки у меня не было, поэтому назвал также ребенка, который оказался женского пола. Я пока еще опасался ее выпускать из загона, боясь, что он может удрать. Бима очень любила, когда ее расчесывали. Пришлось даже сделать скребок из небольшой железной крицы к большому неудовольствию рама. Мои соплеменники не понимали мою любовь к животным, и только благодаря страху перед Макса их никто не трогал. Ягнята за прошедшее время подросли и теперь резвились по загону, который пришлось расширить с появлением Бимы. «Как ты, моя Бимушка!» Я расчесывал ребенка, который, нетерпеливо переминаясь с ноги на ноги, отзывался довольным ржанием. — Вот вырастешь ты, сяду на тебя, и поскачем мы далеко. Уйдем от этих диких людей, которые тебя не любят и мечтают съесть. Бима фыркала, словно понимала, о чем идет речь. Закончив с одного бока, я зашел к другому. Пока расчесывал Биму, пришла в голову мысль узаконить отношения между мужчинами и женщинами. У дикарей часто случались разводы, когда женщины уходили к более удачливому мужчине и оставшийся бобылем мог долгое время быть без женщины, в то время как другой имел их троих. Пришла в голову мысль разрешить многоженство, мужчины от природы полигамны. И вообще, настала пора выработать свод законов, чтить которые обязан каждый. Закончил с Бимой и, слегка хлопнув ее по крупу, на что же ребенок отозвался гневным ржанием, покинул закон. Надо было поработать над местной конституцией, С завтрашнего дня придется заниматься шахтой. Вызвав хада, поручил ему срубить несколько черенков для лопаты и кирки, объяснив, что хочу получить. Нел возилась с приготовлением пищи перед дворцом. Печь я сделал, но дымоход пока не был слеплен. Миха спал, смешно раскинув руки, словно сдавался. Вытащив свой блокнот, устроился поудобнее и вывел красивыми заглавными буквами: Конституция Империи Русия. Первое. Единственным и полновластным правителем империи Руссия является Максим Серов. Второе. Власть в империи Руссия передается по наследству и только прямым потомкам Максима Серова по мужской линии. Третье. Члены семьи Максима Серова, а в дальнейшем члены семьи его прямых потомков престола наследников, являются членами императорского совета. Четвертое все мужское население империи Руссии обязано проходить воинскую повинность путем ротации не менее одного месяца каждый год пятое инвалиды с рождения и получившие увечья на охоте во время выполнения заданий императорского двора и во время военных действий содержатся за счет средств императорской казны шестое на территории империи руси запрещено убийство Воровство. Наказанием за преступление данного вида является смертная казнь. Седьмое. Пятая часть всей добычи в мирное или военное время передается в императорскую казну. Сокрытие доходов влечет за собой смертную казнь. Восьмое. Непослушание членам императорской семьи карается физическими наказаниями в мирное время и смертной казнью в военное время. Девятое. Мужчине разрешается иметь одну и более жену. Вступление в брак должно быть одобрено или самим императором, или специально назначенным лицом. Десятое. Развод без уважительной причины запрещен. Допустимость развода определяется императором или специально назначенным лицом. Лицо, виновное в разводе, оплачивает в императорскую казну цену, определяемую императором или специально назначенным лицом. Данный свод законов или правила десяти может быть дополнено только действующим императором. Отложил в сторону карандаш и блокнот. Надо возобновить учебу Нел, Рага и Бара. Научить их складывать и умножать, бегло читать и писать. В дальнейшем грамоте будут обучаться только члены императорской семьи и доверенные лица. Образование – прерогатива власти имущих, слишком умный народ – опасность для государства. В центре тронного зала установлен помост, накрытый медвежьей шкурой. Со временем заменю его на нормальный трон. За это время жизнь в племени наладилась, каждый занят своим делом. Женщины плетут веревки, которые потом сплетают в более толстые. Мужчины охотятся. Зиг продолжает поиски полезных ископаемых. Рядом с кузницей Рама высилась огромная гора разноцветных камней, есть даже изумруд. Но меня интересуют прежде всего железо и свинец, все остальное вторично. Объявив сбор всего племени русов, зачитал десять заповедей, строго предупредив, чтобы правила десяти не нарушали. Люди долго переговаривались, понимая чтобы понять, какое наказание грозит за нарушение того или иного пункта правила десяти. Хат и Зик дословно разживали информацию, после чего люди разошлись по своим хижинам. В течение нескольких дней люди по любому поводу прибегали ко мне, чтобы узнать, не нарушают ли их действия законы правила десяти. Несколько следующих дней прошли в обычном ритме. Каждый выполнял свою работу. Появился Хат с несколькими черенками разной толщины в руках. Вместе с ним иду смотреть ячменное поле. Урожай обещает быть хорошим. Сразу после уборки произведем повторный сев. Надо начать расчищать второй участок, чтобы давать полям отдых. К ячменному полю повадились грузуны. Лар сторожит с охотниками. Добыли уже несколько сусликов, но все равно этого мало. Проблему надо решать кардинально но у меня не было ни желания ни возможности ограждать поле забором да и тогда это не очень эффективная мера рак ковал первую лопату конечно ему было непонятно ее предназначение, и он всем видом показывал нежелание тратить железо на нее. мы с хадом молча наблюдали как под ударами молота кусок железа меняет форму уплощаясь и вытягиваясь когда полотно было неплохо сформировано рак приступил к тулейке. Это самая трудная часть. Надо свернуть кусок железа в трубку и исковать концы между собой. Лопата получилась с неравными стенками полотна. Правая часть имела большую кривизну. «Молодец, рак!» — похвалил я кузнеца, когда он опустил полотно в воду для остывания. «Гвоздей или шурупов у меня не было, чтобы держать черенок в тулейке. Но проблема решалась тугим насаживанием черенка. Со временем будут и гвозди». Рак, еще одну надо сделать такую. Кузнец лишь скривился на мои слова, по-прежнему считая, что я просто зря перевожу драгоценное железо. На кирку и лопату черенок насаживал сам. Немного стесав конец черенка, выбрав по диаметру толще, начал насаживать, постукивая другим концом об землю. На кирку черенок был всего метровый и сел идеально. Когда, насадив черенок на лопату, я одним усилием загнал штык в землю, Глаза Хада округлились от удивления. «Ничего, дайте мне время и железо. Я вам такие инструменты сварганю, что мало не покажется». Вернулся Зик. В сумке из шкуры болтались разные куски пород, но похожего на железо не было. «Макса! Красных камней не нашел!» Паренек был расстроен. Двое его подчиненных также стояли, понурив головы. «Ничего, Зик». «Завтра начнем рыть шахту, будут у нас красные камни», — обнадежил своего геолога. Немного повеселев, геологи ушли. Лопату и кирку решил оставить во дворце. Уходя, крикнул Раму, чтобы вторую лопату принес ко мне во дворец. Возле дворца стояли Лар и Рак, переминаясь с ноги на ногу и посматривая в мою сторону. «Лар? Рак? Что случилось?» — спросил я у парней. Они переглянулись, и Рак, как родич, будучи посмелее, сказал. Бер убил свою женщину ночью. Бер был охотником из племени Уна, невысокий, но довольно широкоплечий, ничем не выделялся среди других охотников. Почему убил? Его женщина хотела уйти к Муа, но Бер ударил ее камнем и убил. Где Бер? Грозно спрашиваю у ребят. На охоте, это отвечает Лар. Он ушел вместе с Дао, Зеном и Руа. Как вернется, схватите и приведите его ко мне. А теперь идите лар останавливаю я охотника отбери вместе с хадом две руки людей завтра мы будем копать шахту мне нужны сильные и крепкие парни хорошо макса охотник уходит вслед за рагом не успел написать свое правило десяти как придется использовать его по назначению это первое убийство на моей памяти внутри племени буквально пару дней назад собрав все племя предупреждал о недопустимости убийства Значит, придется преподать урок соплеменникам. Пока возился с Нел и Михой, пришло время пообедать. После обеда только прилег вздремнуть, как во дворец ворвался возбужденный рак. «Макса! Макса! Охотники вернулись и принесли шкуру раха!» «Рах! Я вспоминал, кто это такой. Рох — это лев. Рах — другая красивая кошка, как мне еще в старой бухте объясняли Луома. На улице слышались возбужденные голоса. Рядом со дворцом собирался народ, чтобы поприветствовать удачливых охотников. Дао, Зен, Руа и Бер стояли в десяти метрах от входа. У их ног лежала роскошная полосатая шкура тигра. Шкура переливалась на солнце и притягивала взгляд. Голову тигра Бер держал в руках. Когда я вышел, Бер, смущаясь и коверкая слова, произнес. «Великий дух Макса!» «Я убил самого сильного зверя, чтобы его сила и выносливость перешла к тебе!» С этими словами охотник стал на колени, протягивая мне трофей. «Лар! Рак! Свяжите его!» — приказал я своим. Оба подскочили к охотнику и, избив с ног, связали ему руки под недовольный ропоток толпы, собравшейся у дворца. Я обвел их взглядом, и шум моментально прекратился. Так как уже все вполне сносно понимали русский язык, Начал говорить, повысив голос. Бер хороший охотник, но он плохой рус. Вчера Бер убил свою женщину, ударив камнем по голове. Убил, потому что она хотела другого мужчину. Я замолчал. Стояла мертвая тишина, слышен был только шелест листьев пальмы на слабом ветерке. Русы! В вашей жизни появится новое слово! И слово это закон. Запомните это слово. Рус не может убить руса. Тот, кто убьет руса, будет казнен на основании правила десяти. Запомните, это говорю вам я, великий дух, прилетевший с неба, великий дух Макса Дарб. Есть здесь человек, кто ел то же молоко, что и женщина Бера? На мой вопрос вперед вышел мужчина примерно 30 лет, высокий, с рубцом на левой щеке. Я, Макса, я ел молоко вместе с Неа, одну руку сезона роста травы раньше. «Рак, дай копье», — приказал я парню. Копье бросил брата убитой женщины и торжественно сказал. «Я разрешаю тебе лишить жизни того, кто лишил жизни не. Мужчина посмотрел на связанного Бера, которого уже подняли с земли. К чести последнего тот стоял спокойно, не вырываясь и не сопротивляясь. «Как тебя зовут?» — спросил я брата убитый. «Сул Макса». "Сол, убей Бера». «Это говорю я. Макса». Поколебавшись несколько секунд, Сул коротким и резким движением вогнал копье в грудь Бера. Тот открыл в немом крики рот и рухнул на землю. Струйки крови потекли на землю, образуя небольшую лужу. «Хер, ты здесь?» «Да, Макса». Шаман протолкался вперед на мой вопрос. «Хер, что будет с человеком, если его мертвого съедят рыбы или звери?» «Его душа не возродится», — промямлил шаман. «Громче!» требую я от шамана. «Его душа не встретится с предками и никогда не возродится. Он будет служить злым духом», — громко и отчетливо выговаривал шаман. «Вы все слышали?» — обвожу толпу глазами. Люди кивают в ответ и стараются съежиться под моим взглядом. «Дао, Зен, Руа, возьмите тело этого человека и выкиньте его в море. И если вода его не примет, вы будете выкидывать, пока его не съедят рыбы». Вот теперь на лицах дикарей написан непередаваемый ужас. Даже Херску укожился, словно после полового акта. Охотники берут казненного и под контролем Лара несут к морю. «Можете заниматься делами. Через руку дней я вам расскажу остальные законы племени рус». На слове «законы» делаю акцент. Смотрю, как подавленные и ошарашенные люди расходятся. Мне самому тяжело и гадко на душе. Сегодня я казнил, возможно, самого храброго охотника, но закон есть закон. И если я императором хочу стать, то закон будут чтить все. Все без исключения.